Берт Хершфельд. «Акапулька». Роман. Перевод с английского Бузенкова. Москва. Терра. 1997 год. Кто говорит «Мир наш погибнет в пламени», кто говорит «Во льдах»? Роберт Фрост. Примечание. Строка и стихотворения Роберта Фроста «Огонь и пламень». Здесь и далее примечание «Если ты одинок, ты самостоятелен» — Леонардо да Винчи. Глава первая. Бристол открыл дорожную карту и мясистым, хорошо наманикюренным указательным пальцем прочертил маршрут. Успокоившись, он опустил карту на колени женщины, сидящей рядом с ним во взятом на прокат Кадилаке. «Я был прав», — пробормотал он, отпуская тормоза. Машина рванулась вперед, быстро набирая скорость. Эти мексиканцы не знают своей собственной страны. Спрашивать у них дорогу просто бесполезно. Женщина аккуратно сложила карту и засунула ее в перчаточный ящик. «Хотела бы я так же хорошо ориентироваться на дороге Хари. Это дается человеку свыше. Кому-то там, наверху, я определенно пришелся по душе. Была даже какая-то картина... «Видела ее? С Полом Неманом? В роли профессионального боксера из Истсайда? Итальянская?» «О, совершенно верно. Я не люблю драки, Харри. Твоя беда в том, что ты не принимаешь жизнь. Драки — это часть существования». Женщина, не меняя выражения лица, некоторое время внимательно смотрела на своего спутника. Тень беспокойства, даже в минуты покоя и расслабленности, никогда не исчезала с ее лица. Это было лицо женщины, которая ожидает худшего. Почти прозрачная кожа, просвечивающая на висках бледные голубые вены, плавные линии щек и подбородка — Все ее черты отлично гармонировали друг с другом, как будто над ними потрудилась уверенная рука искусного скульптора. Губы ее были чуть приоткрыты, а в темных глазах читалась какая-то вялая настороженность. Да еще ожидания. Звали ее Шелли Хейнс. «Я принимаю жизнь», — мягко возразила она, «но при этом мне не обязательно любить драки». Бристол бросил на нее быстрый взгляд, но она отвернулась, не желая встречаться с ним глазами. «Насилие — часть жизни. Все виды насилия. Все вокруг только рассуждают о любви. А где она? Ну, скажи мне, где? Люди гоняются за тем, что они в состоянии получить» я имею в виду, что мы не должны делать больно друг другу. Я вообще никому не хочу причинять боль». Он рассмеялся. Раздался резкий, тяжелый, взрывной звук, впрочем, старательно сдерживаемый. Как все молодые люди, Хари Бристл смеялся хрипло и шумно, и этот спазматический, громкий и бурный смех чрезвычайно смущал его, заставлял чувствовать себя неловко, привлекал к нему нежелательное внимание». Бристол уже давно понял, что оставаться незамеченным всегда и умнее, и безопаснее. Поэтому он научился сдерживать не только смех, но и все внешние проявления своих эмоций, делать их незаметнее, пристойнее. Учиться надо было и тому, как пользоваться столовыми приборами, как пережевывать пищу с закрытым ртом, как разговаривать, не уснащая свою речь, обильными ругательствами. Не меньше было и привычек, от которых ему пришлось избавляться. Работа эта еще далеко не была завершена. Бристол жаждал быстрейшего и всеобщего признания. Он страстно хотел стать богатым и уважаемым человеком. Ни то, ни другое пока не давалось ему, словно преднамеренно ускользая у него из рук. Но Бристол был уверен — скоро, очень скоро все изменится. Тот час, когда он получит все, к чему стремился, не за горами. — Угу, — кивнул Бристол. «Ты никому не хочешь причинять боль. но ну, только если не считать меня. И это вполне возможно. Нежные уголки рта Шелли Хэнс поднялись в безмолвном «Прости!» Она действительно не хотела никому делать боль, но не хотела она сейчас и спорить» дела окнесся, мимо изъеденных ветром и непогодой невысоких гор, испещренных словно разноцветными заплатками. Тут был и приглушенно-алый, и розовый, и грязно-белый цвет. Дорога через горы сьера мадре дель сур извивалась и кружилась, карабкалась и ныряла, и машина послушно, как нитка за иголкой, повторяла все изгибы и неровности долгого пути. Шелли понравилась... Это испанское название гор. Слова чужого языка напоминали какой-то нежный музыкальный звук. Испанский красивый язык. Заметила она про себя и мысленно дала себе слово, что обязательно научится говорить на нем. А где найти для этого лучшее место, чем Мексика? 25 слов в день. Я купила бы книжку, такую, где есть картинки и подробные объяснения, каждый вечер, перед тем, как лечь спать я изучала бы определенное количество страниц. К концу месяца я знала бы целых 750 слов. Нет, слишком много, слишком быстро. Это все-таки не отпуск. В ближайшие дни мне предстоит слишком о многом поразмыслить, запомнить текст роли, разобраться с характером и образом своей героини. Изучение иностранного языка будет просто мешать мне. Кроме всего прочего, картина, естественно, на первом месте. Ну ладно, пусть десять слов в день. Через месяц я буду обладать словарным запасом в три сотни слов. Очень неплохо для человека, который изучает язык самостоятельно. Посмотри-ка туда, Хари, Я за рулем. Видел ли ты когда-нибудь что-то подобное? Она быстро пролистала путеводитель, пока не нашла раздел, озаглавленный «Мексиканская флора и фауна». «Органные кактусы, хари Они называются органные кактусы!» «Спасибо, что сообщила». «Видишь, почему их так назвали? Они точь-в-точь -точь настоящий орган в церкви!» «Ну, тогда не забудь мне сообщить, когда они начнут исполнять церковные гимны», — ответил он. «Хорошо, что мы поехали по этой дороге. Не то я бы еще лишний час крутил баранку». «Тот Тамариндо» сказал что тамариндо неспроста видно они прозвали так своих дорожных полицейских но ну и страна взгляни туда вот на это действительно стоит посмотреть примечание тамариндо «Тамаринд» — индийский финик жаргонное название дорожных полицейских в мексике Впереди высоко над долиной парил одинокий гриф. Его полет был исполнен какой-то зловещей грацией, а яркое мексиканское солнце отражалось от черных, как смоль перьев хищной птицы. — Скверный персонаж, правда? — сказал Бристул. Шелли именно так всегда и считала. Но эта птица, летящая над долиной в поисках добычи, обладала таким гордым изяществом, да и питалась она... Только уже умершими созданиями, в отличие от хищников в человечьем обличии, с которыми Шелли уже имела дело. Но она ничего не ответила. Бристол не любит, когда с ним спорят. Он рассердится, замолчит на несколько часов, не будет с ней разговаривать. Помимо всего прочего, она всегда чувствовала себя виноватой, как будто совершила какие-то ужасные преступления. Сукины дети! Кадиллак резко затормозил, и Бристол нажал на сигнал. В закрытой, созданной автомобильным кондиционером атмосфере, машины гудок прозвучал слабо, неотчетливо и как-то по-мексикански. Ну что за страна? Ты только подумай. Впереди, в нерешительности пощипывая мох, растущий из трещин в асфальте, бесцельно бродила по дороге с десяток кос. «Ой, Харик! Какая они прелесть! Да меня от одного их вида тошнит!» Бристол с такой силой нажал на сигнал, что тот отозвался разгневанным стаккато. На насыпе вдоль дороги материализовался худенький мальчишка в белых кальзонес. Он уставился на длинной черной автомобиле при виде диковинного экипажа. В его широко открытых глазах засветилось любопытство. Примечание. Колзонес — вид штанов до колен. Бристол открыл окно и высунул голову наружу. — Вамос, сеньор. Уберите этих чертовых коз с дороги. — Вамос, прошу вас. Примечание. — Вамос. Давайте, ну-ка, послушайте. Сеньор. Сеньор. Пастух показал зубы в улыбке и бросил в кос несколько камешков. Животные не спеша, мелкими шажками, словно важничая, сошли с дороги. Когда машина тронулась, Шелли помахала рукой пареньку, а тот помахал ей в ответ. Он такой милый, хари «А ты видел там маленьких козляточек? Какая прелесть!» «Твоя беда в том, что ты слишком нежна. Ты должна учиться. Дети вроде этих все одинаковы. — Только дай им волю, глаза тебе выцарапают. Шелли откинулась на сиденье. Временами Хари казался ей ничем не отличающимся от других мужчин, которых она знала в своей жизни эгоистичных и честолюбивых, бессердечных и безжалостных к другим, легкомысленных и заурядных. Но иногда он был заряжен энергией и силой, он строил планы и проекты. И это были планы, в которых Шелли тоже принимала участие, планы, обещающие ей жизнь полнокровную, жизнь, стоящую ее, жизнь, столь желанную ей. Он непростой человек, его трудно понять, а сейчас он просто старается вывести меня из себя. Шелли позволила своим глазам закрыться и потянула в себя воздух, чтобы вновь обрести тот всепроникающий запах козьей шерсти и острый аромат маиса и перца чили, исходивший от мальчика. Но ничего этого не осталось в салоне машины. Она ощутила лишь прохладный резиновый привкус кондиционированного воздуха. Хикелиско располагался в естественной впадине, похожей на большую чашку. По краям ее обрамляли четыре горы разной вышины. Розовые, белые и желтые домишки, усеявшие склоны гор вокруг городка, располагались аккуратным Бариос, каждый из которых формировался вокруг своей собственной церквушки. примечание Бариос — районы, кварталы городка. В Хикелиско было 14 церквей, 5 ресторанов, 3 бара и дважды в неделю на западной стене здания федерального офиса показывали кино. В центре Хикелиско, на северной стороне Зокола, выселась большая церковь из песчаника. Примечание. Зоколо Центральная, главная площадь в селениях и городах. Так повелось что жители городка из древли присвоили ей гордое имя кафедрального собора, и эта местная похвальба ни у кого и никогда не вызывала сомнений или споров. Напротив собора располагалось муниципальное здание с железными балконами и затененным местом для прогулок под высокими сводчатыми арками. К западу находился еще один променад. Здесь защищенные от воздействия стихий обосновались индейцы. Усевшись на корточках, они разложили перед собой товары на продажу, молочный сыр, апельсины, сумки и веревки из сизаля, живых цыплят, тортильи и высушенные фрукты. Примечание. Тортилья — плоская массивная лепешка, заменяющая в Мексике хлеб. Оставшаяся сторона Зокола вмещала в себя местные отделения, банко де Комерсио Полицейский участок, единственную в Хикелийско аптеку и почту. Примечание. Банко де коммерсио. Торговый банк. На самой зоколо под деревьями, искусно подстриженными в форме высоких сосновых шишек, усевшись на ажурные железные скамейке, сутулились старики. Влюбленные неспешно прогуливались по площади, дети устраивали возню на траве, а мальчишки-чистельщики обуви зазывали клиентов.